Майор без спроса перехватил мои мысли Вряд ли мы обратили бы внимание на эти бумажки Кабы неподозрительное исчезновение некоего гражданина Семенова Сотрудника бюро Азбука Почерк тот же Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы связать оба убийства От гражданина Семенова, правда, осталось только пять литров крови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 «Век за веком она раскрывает будущее Майя и всего мира и предрекает его неизбежную кончину, называя с точностью день, в который небеса обрушатся на землю». Он помычал, водя пальцем по строкам, и продолжил. «М -м, «Так, вот оно. Приближающийся апокалипсис, дабы дать посвященным время возвестить предначертанное остальным Майя,